Глава шестая. Третий. Правое крыло. Скомандовал я, и москит ведомого совершил маневр уклонения, открывая мне вражеское судно. Два трассера энергетических снарядов сошлись на корпусе истребителя бессмертных. Малый корабль вспух огненным шаром. Ну вот и все. Тихо произнес я, а затем уже громче добавил. Первый, начинай прощупывать оборону линкора. «Приняла!» «Второй!» Тут же отозвалась торпом. «Возвращайтесь на борт, адмирал!» Шесть часов назад я принял решение атаковать линкор бессмертных. За время преследования противника Искин проработало несколько вариантов событий, и уничтожение поврежденного судна было наиболее благоприятным для нас. Если в системе появится еще один корабль бессмертных, нам останется только отступить или погибнуть в неравном бою. Мой истребители уже захватили магнитные захваты крейсера, когда в наушнике прозвучал голос Софы. Адмирал, сенсоры зафиксировали очередное пространственное возмущение. С вероятностью в 90% в системе скоро появится еще один линкор бессмертных. Время выхода из гиперпространства 3 часа 20 минут. Хотелось выругаться, но я сдержался. Не самый худший вариант. Мог появиться и улей, против которого у нас нет ни единого шанса. Эх, жаль, что мин слишком мало в наличии, а производство каждой требует большое количество времени и ресурсов. Будь у нас время... Продолжаем действовать по плану. Адмирал, трофей не может вступить в бой, противник успевает совершить маневр уклонения. Новое сообщение от ИИ, а я еще не выбрался из москита. Пусть ведет беглый огонь, это добавит напряжение. Сколько выстрелов в минуту может произвести носовое орудие трофея? «Один, максимум два», — сообщила Софа, когда я уже выбрался из истребителя. «Мало». «Что ж, главное не попасть под бортовой залп, не выдержим». Выбравшись из истребителя, я спешно направился в рубку управления. «Софа, сколько времени осталось до огневого контакта?» «Полторы минуты. Линкор бессмертных пытается уйти в отрыв». «Или мы что-то не знаем о состоянии их корабля?» Или информация, полученная из портальных врат, имеет для бессмертных огромную важность? Войдя в рубку, я коротко бросил. Вольно. Лейтенант Киана, доклад. Мы впервые столкнулись со столь нетипичным поведением противника. Куда делась привычная бессмертным агрессия? Неужели добытая из портального блока информация столь важна для врага, что он не готов ей рисковать? Но ведь звено истребителей и капитан линкора не пожалел. Понадеялся на двукратное преимущество? Незнаком с возможностями наших кораблей? Скорее всего, имеется четкий приказ любой ценой сохранить полученную информацию, а потеря четырех малых судов – это неудачная инициатива. Первый результативный залп нам удалось совершить через полтора часа после начала космической игры в кошки-мышки. Попадание было случайным, не причинившим вражескому судну серьезных повреждений, Противник тут же огрызнулся бортовым залпом, заставляя нас выполнить маневр уклонения. Софа, еще раз просчитай вероятность отсутствия у бессмертных ракет. 97%, что ракеты отсутствуют. Искин уже подготовил ответ, что ж, придется рискнуть. Сближаемся с противником на дистанции уверенного залпа. Отдал я приказ. Трофею прекратить огонь. Тяжелый крейсер стремительно нагонял вражеский корабль. Линкор отчаянно маневрировал, все дальше уходя от точки возмущения пространства. На тактическом экране отчитывались последние секунды, когда на мостике в очередной раз взвела сирена тревоги. «Адмирал!» Сенсоры обнаружили очередное возмущение пространства. Зафиксировано приближение множественных целей в гиперпространстве. Сигнатуры среднего и малого классов. Время ожидаемого прибытия – 1 час 15 минут. «Отключить тревогу!» – распорядился я. «Кто еще к нам пожаловал?» «Местный флот?» – предположила Старпом, также следившая за тактической обстановкой. Противник в зоне уверенного поражения. Бесстрастно сообщила ИИ. «Носовым орудием по линкору противника беглый огонь!» «Отдал я приказ!» Корпус Басова с периодичностью в 20 секунд начал содрогаться. Тактический экран стал фиксировать одно попадание за другим, Побежали строки расчетов о возможных повреждениях вражеского судна. Пятый зал оказался весьма результативным. Линкор резко сбавил ход и начал разворачиваться, готовясь к бортовому залпу. Лейтенант Кианна отдала приказ, и крейсер стал стремительно выходить из зоны поражения. Секунда, вторая, третья. Пуск ракет не зафиксирован, сообщила Искин, заставив всех в рубке облегченно выдохнуть. «Продолжить преследование вражеского судна», – распорядился я, наблюдая за жидким залпом бортовых орудий противника. Сверившись с показаниями тактической обстановки, пришел к выводу, что флот местных появится в системе раньше, чем корабль бессмертных тяжелого класса. «Черт, а ведь нам стоит опасаться обоих, потому как для перейцев чужаками являются все, кто находится в их системах». «Противник в зоне уверенного поражения» в который раз за сегодня сообщила Софа. Активно маневрирует. Снова заработали носовые орудия Басова. Четыре залпа подряд и очередной маневр уклонения. После третьего захода линкор Бессмертных совсем потерял ход. И тогда противник совершил роковую ошибку, атаковав нас ментальным ударом. «Фиксирую срабатывание отражателя Чиурису, произнес Искин. По ушам ударил легкий шум, голову на миг сжало тисками боли. Неприятное чувство тут же прошло, заставив всех на крейсере облегченно выдохнуть. Корабль противника потерял управление. Первым заметил лейтенант Картер. До выхода на дистанцию уверенного залпа 5 секунд. Произнесла Софа и продолжила отчет. 4, 3, два, полный залп, скомандовал я. Басов содрогнулся от одновременного выстрела из всех орудий. Два энергетических сгустка с огромной скоростью устремились в направлении противника. Ленкор, переставший маневрировать, превратился в идеальную мишень, которую безнаказанно расстреливал крейсер. В течение двух минут были уничтожены маршевые и гипердвигатели. Грозный противник превратился в летящую по инерции мишень. Адмирал, с вражеского судна стартовал малый корабль по предварительным расчетам, держат курс в направлении возмущения пространства. Ориентировочное время прибытия к месту выхода противника из гиперпространства затребовал я, сверяясь с тактическим экраном. До появления флота перейцев оставалось 35 минут. Корабль бессмертных ожидался через 44. То, что поврежденный линкор покинуло судно и исследовавшее портальное кольцо, я не сомневался. Другое дело, осталась ли полученная информация на малом корабле, Или это отвлекающий маневр? Продолжить огонь по линкору. Принял я решение. Софа, передай приказ лейтенанту Ананьеву. Готовность к вылету одна минута. И вновь в кабине истребителя, и вновь в погоне. До выхода из гиперпространства Перейского флота оставались считанные минуты, когда мы нагнали беглеца. Третий, с противником не сближаемся. Огонь вести только по курсу. Наша цель... Заставить исследовательское судно сменить направление движения. В идеале вернуться на з... Впереди по курсу вспух огненный шар разом перечеркнув часть моих планов. Сам уничтожился, сука. Третий. Снижаем скорость. Необходимо обследовать место взрыва. Первый. Мне нужно полное сканирование остатков исследовательского судна, включая маршрут его движения. Второй. Обнаружено два маяка на месте подрыва. Тут же доложила Старпом. Я собрался было отдать новый приказ, но лейтенант Киана вновь заговорила. Линкор бессмертных самоуничтожился. Адмирал, фиксирую срабатывание портала. В канале раздался голос Эскина. В систему вышли два судна земной федерации. Искатель Персей и крейсер поддержки Василиск. На запросы не отвечают. Спустя 10 минут я вновь находился на палубе крейсера. Все это время Старпом раз за разом пыталась связаться с кораблями земной федерации, пока безуспешно. Басов вместе с истребителями подобрал маяки бессмертных и сейчас держал курс на Трофей. Несмотря на появление наших кораблей, приоритетной целью оставался тяжелый корабль, ожидаемый из гиперпространства. Адмирал, до выхода флота Перейцев осталось 30 секунд. Проклятие, не успеваем. «Соедини меня с капитаном трофея!» Потребовал я. Едва на экране связи появилось лицо, произнес Капитан Шрикуса, сейчас в систему войдет ваш флот. Постарайтесь наладить связь и передать, чтобы готовились к бою. Мы ошиблись. В систему пришли не боевые корабли перейцев. Это были беженцы. Разномастные рудовозы, пассажирские суда, пара корветов. Едва они вышли из гиперпространства и провели сканирование, как сразу же, не отвечая на запросы, под ускорением направились к Коре. Адмирал, обратилась ко мне и скин, когда я наблюдал за паническим бегством двух десятков гражданских кораблей. Мне удалось связаться с скином Персея. К сожалению, на мостике искателя в данный момент нет высшего офицера, способного принять командование кораблем. Соединяй, приказал я. Говорит Перун. Искин Искателя Персей. Представился ей корабля, но я тут же перебил его. Адмирал Воробьев, Земная Федерация. Код подтверждения. Я продиктовал длинный набор цифр и букв, подтверждающих мои полномочия. Перун, слушай мою команду. Активировать протокол Сфера. Принять командование крейсером Василиск. Доклад о состоянии кораблей и скину Басова. Немедленно. Адмирал. Фиксирую выход из гиперпространства вражеского судна. Класс тяжелый рейдер. Предварительное сканирование корабля «Бессмертных» никаких повреждений не выявило. Твою мать! Не сдержался я. Вот что значит «не везет, так не везет». У этого гиганта на борту десятка четыре истребителей и огневая мощь раза в полтора выше, чем у линкора. Более того, из-за ошибок в расчетах, мина, которую мы установили в зоне возмущения, оказалась далеко позади рейдера, и ее подрыв не причинил никакого вреда гиганту. Надо было принимать какое-то решение. «Командиру трофея, открыть огонь по вражескому судну! Ваша цель — максимально задержать рейдер!» И... Я прервался на секунду, сглотнув подступивший горло комок и перебарывая бессильную злость. «Капитан Шрикуса, мы будем помнить вас!» «Адмирал, мы постараемся задержать корабль противника как можно дольше», ответил Переец. «У меня просьба, адмирал!» Защитите Корру. Вы последняя наша надежда. Приложу все усилия, капитан, ответил я. Отбой связи. Лейтенант Киана, курс на портальное кольцо. Максимальное ускорение.